2011 год. «Тебе не кажется, что это странное место?» Марта, Фред, Дана и Кит стояли под мостом в одном из гетто города. Фред возразил. «Это оптимальное место. Во-первых, тут никто ничего не заметит. Во-вторых, даже если и заметит, никто им не поверит». Марта с опаской посмотрела на ряды палаток, видневшиеся вдалеке и шепотом сказала, «Все-таки давайте отойдем подальше. Мне страшно». «Ага, эти ребята непредсказуемые», — согласился Кит. «Пойдемте вон туда». Он указал на опору моста, которая стояла довольно далеко от палаточного лагеря, и четверка направилась в ее сторону. «Так, вы готовы?» Фред достал из сумки браслет, и Дана протянула руку навстречу. «Притормози на минуту», — вмешалась Марта и обратилась к Дани. «Как ты собираешься дать нам знать, что с тобой все хорошо?» «Могу отправить вам письмо с курьером, как вы назад в будущее», — усмехнулась девушка. «Или записать видео послание». «Это все придется передавать через третьи руки», — поморщилась Марта. «Можем нацарапать вам сообщение на поре. высказался Кит. «Мы с Джейм делали так как-то раз». «А мне нравится», — кивнула Марта. Затем подумав добавила: «Ну что, если его закрасит?» «Так, в любом случае наше сообщение может не дойти до вас», — возразила ей Дана. «Мы обязательно оставим вам что-нибудь, хорошо? Пока становимся на поре и будем периодически проверять, не покрасили ли ее». «Ладно, ты права», — Марта вздохнула и обняла Дану. Я надеюсь, у тебя все будет хорошо. Я тоже на это надеюсь, улыбнулась Дана. Она отстранилась от Марты и обняла Фреда. Спасибо, что вернул меня. Был рад, пробормотал Фред. И спасибо, что спас меня, добавил Кит. Хоть ты этого и не хотел. Парень пожал руку Фреда и похлопал Марту по плечу. Дана тем временем надела браслет. Так как тут настраивать время? В прошлый раз я не разобралась. Фред повернул станцию дисплеем к девушке и продемонстрировал комбинацию клавиш. А, так вот почему я ничего не поняла, протянула девушка. Почему нельзя было сделать для этого одну специальную кнопку? Потому что маленькие любопытные девочки стали бы перемещаться туда-сюда, чтобы попасть на концерт, язвительно пробормотал Фред. «И тем не менее система оказалась несовершенной», — расхохоталась Дана. «Тише! Ты чего?» — шикнула Марта. Но на звуки их голосов из палаток уже направлялось несколько человек. «Эй, вы кто такие? И что тут делаете?» На оклик скрытого в темноте человека стали стягиваться остальные жители лагеря. Все они приближались к опоре, за которой стояли четверо друзей. Так, сматываемся отсюда и найдем другое место, тихо проговорил Кит. Фред кивнул и принялся дрожащими руками убирать станцию в сумку. Молния все никак не желала расстегиваться. Дай мне! Марта выхватила станцию и, зажав ее под мышкой, попыталась расстегнуть молнию. Марта, осторожнее! Так можно случайно! Начал было Фред. Однако холодный голос оповестил всех раньше. «Перемещение через три...» «Фред, выключи ее!» В панике закричала Марта, уже не обращая внимания на приближающихся к ним людей. Фред только энергично затряс головой и развел руками. «Две...» Дана схватила Кита за локоть и быстро проговорила. «Не отпускай меня, что бы ни случилось, а то останешься тут». Побледневший Кит молча кивнул. «Одно?» Фред вырвал из рук Марты станцию, поставил ее на землю и, схватив девушку за руку, помчался прочь. Данный и Кит сделали то же самое. Громкий хлопок застал испуганно закричать и разбежаться подступающую к опоре толпу. Фред и Марта упали на бетонный пол. Через минуту все звуки стихли. Марта первая поднялась на ноги. Станция выглядела целой. Киты данные. Не было видно. Девушка потянула Фреда за руку. «Эй, кажется, сработало». Фред тоже поднялся и несколько секунд растерянно моргал. «Пойдем посмотрим», — нетерпеливо проговорила Марта. «П «Пойдем и сразу к машине». Девушка кивнула и первая направилась к станции. Подойдя, она присела, рассматривая ее. «Не взорвалась, смотри! Это успех!» Фред присел рядом и ткнул пальцем в одну из кнопок. «Не работает. Не понимаю, почему». «Опять? Куда мы их отправили, Фред?» — спросила Марта. Парень ответил ей взглядом, полным ужаса. «Я не знаю». Девушка секунду размышляла, а затем бросилась к опоре. «Черт, ничего не видно. Есть фонарик?» «Да, «Да, секунду». Фред поспешно засунул станцию в сумку, подошел к Марти и включил фонарик на телефоне, опасливо поглядывая в сторону палаток. Надписи на столбе наплывали друг на друга, запутывались и сливались малоразборчивые пятна. Девушка в отчаянии вздохнула и ударила кулаком по бетону. «Это была плохая идея, я же говорила!» «Подожди!» — прервал ее парень. «Посмотри туда!» Палец его указывал на несколько строк, видневшихся на высоте почти трех метров. Марта ахнула. «Умно!» — усмехнулся Фред. «Да давай я тебя подсажу!» Парень прислонился к опоре, Марта вскарабкалась на его плечи. Теперь надпись была чуть выше ее головы. Девушка направила на нее свет фонаря. Неровные буквы, написанные, судя по всему, перманентным маркером, сообщали. Мы живы, назад вернуться не смогли. Мы в 1999 -м. Пойдем искать Джея, Дэнни и Кит.